Глава седьмая Уже через двадцать минут мы подъезжали к клинике. Сидящая рядом со мной Ольга напряженно смотрела в окно. Когда я остановил машину, она повернулась ко мне. «Объясни мне, Андрей, зачем ты потащил меня с собой?» — еще раз спросила Ольга. «Для моральной поддержки». Я посмотрел на нее и увидел недоверие в серых глазах. «Ты мне не веришь?» «Нет», — она покачала головой. Тебе три года, которые мы учимся вместе, не требовалось никакой поддержки, во всяком случае от меня. А теперь внезапно ты решил, что поддержка все таки требуется. Оль, ты же не дура, сама все прекрасно понимаешь. Я вздохнул. Если придется сейчас объяснять, то я разочаруюсь еще больше. Нет, я не дура. Она резко открыла дверь. Не бойся, я не буду звонить дорогу, ненадолго отлучаясь в туалет. Хотя зря ты меня из школы вытащил. Матвей Игоревич точно не идиот, и долго ты скрываться не сможешь, даже если бы я ему сообщила. Нет, конечно, я улыбнулся. У меня и мысли такой нет. Матвей узнает про то, что я снова не поехал домой уже очень скоро, но у меня все равно есть маленькая но фора, которой бы не было, оставь я тебя в гордом одиночестве. Если ты не хочешь растерять свою фору, то лучше поторопись, а то все твои усилия будут напрасны, фыркнула девушка. Вместо ответа я вышел из машины и подошел к ней. «Для лучшего драматизма будет лучше, если ты побудешь моей опорой», сказав это, я приобнял девушку за плечи, слегка наваливаясь на нее. Она вздрогнула и попыталась отстраниться. «Да не дергайся это так сильно, я тебя не покусаю, не волнуйся». «Я не волнуюсь, просто ты мне волосы зажал», огрызнулась Ольга, вытаскивая из-под моей руки косу и перекидывая ее на грудь. Я невольно проследил за ее движением. «Вот так лучше. Пошли. Хоть посмотрю, что такое клиника правящего клана». Мы вошли в просторный холл. Колено, которое вроде бы сильно не болело, слегка прострелило, и я реально начал прихрамывать. все таки эта зараза мне прямо по коленной чашечке умудрилась заехать. И откуда силы-то взяла? Я же вон на ее макушку сейчас смотрю, которая как раз в район моего носа упирается. «Андрей Константинович, что случилось?» Ко мне подскочил охранник. «Раньше, говорят, особой охраны в клиниках не было, но я такого не помню. Все здания, в которых находились члены клана, охранялись очень тщательно. Денис Устинов и Егор Ушаков, отвечающие за охрану Орловых, были слегка помешаны на безопасности, особенно Ушаков. Так что клиника, сколько я ее помню, охранялась очень хорошо. Вот только во всех клиниках всегда было две независимые системы охраны, которые иной раз скорее мешали друг другу, чем помогали. С чем это связано, мне никто не объяснил. Но я не так уж часто болел, поэтому понятия не имею, как с этой ситуацией справляется Ушаков. «Я немного ушиб ногу и хочу показать ее целителю». Коротко ответив, я прохромал мимо него, все еще опираясь на плечо Ивановой. «Андрей Константинович!» В хол почти вбежал старший целитель клиники Наумов Лев Аркадьевич. «Что с вами произошло?» «Небольшой ушиб», — спокойно ответил я. «Но он болит, и я хочу, чтобы вы посмотрели». «Конечно, пойдемте. Он сделал шаг в сторону и принялся осмотреть, как я ковыляю по коридору. «А вы уверены, что просто ушибли ногу?» От внезапности вопроса я даже остановился. «Да, уверена, что не так. Я скажу, как только проведу осмотр». Целитель нахмурился и пошел рядом со мной, продолжая наблюдать, как именно я двигаюсь. В смотровой Ольга помогла мне сесть на кушетку и уже собралась выйти, но я удержал ее за руку. Девушка закатила глаза и села в кресло, стоящее у стены. «Давайте снимем с вас брюки, Андрей Константинович», — произнес целитель. Я покосился на Иванову и решительно потянулся к ремню. Целитель помог мне раздеться. Я снова опустился на кушетку, и мы вдвоем уставились на мою распухшую коленку. «Ох», — выдохнула Ольга. «Похоже, я не шутил, когда говорил, что она меня покалечила». «Что это?» «Это подвывих коленника, задумчиво произнес целитель, — Затем протянул руку и надавил куда-то, отчего я вцепился в кушетку и зашипел от боли. «Он мог образоваться от несильного удара?» — спросил я, с трудом удерживаясь, чтобы не застонать. Он и возник от удара, точнее, целитель принялся внимательно рассматривать повреждения. Вследствие нескольких ударов, последний сместил его немного в сторону. Я слышал про драку в новом клубе, но мне не было больно. Возразил я, припоминая, что, кажется, кто-то из нападавших задел меня именно по этому колену. «Потому что вы бессознательно направили к поврежденному месту дар». Целитель выпрямился. «Есть в Орловых одна маленькая особенность. Они могут применять нужный им в данный момент дар неосознанно. Посидите спокойно, сейчас я скажу более точно». Он призвал свой дар и провел полную диагностику. «Да, все как я и говорил. Вы применили дар, заблокировали боль» а потом ударились еще раз, и вывих начал проявлять себя во всей красе. «Это невозможно, в клубе я заблоки И тут я прикусил язык, потому что, проведя ревизию собственного источника, обнаружил, что он вполне себе функционирует. «Твою мать!» — еле слышно прошептал я. «Права, Иванова, наши коты и кошки куда умнее, чем я. С другой стороны, меня может извинять то, что я практически ничего не знаю из боевых заклинаний так точно». «Родители решили, что полноценно наше обучение магии начнется не раньше, чем источники будут полноценно открыты безликими, потому что при открытии их в местах силы возможны варианты и проявления невидимых до этого момента нитей дары». «Полагаю, что у вас появилось понимание того, откуда у вас довольно серьезная травма, Андрей Константинович». Старший целитель смотрел на меня в упор. «Надеюсь, не настолько серьезное, чтобы остаться на всю жизнь хромым». Я криво усмехнулся. «Разумеется, нет, но то, что вы не обратились сразу и применили зачатки царительской магии бездумно весьма усугубило процесс. Боюсь, вам придется здесь остаться на пару дней, чтобы действительно не остаться хромым на всю жизнь». Наума вскрестил руки на груди. «И да, скажите спасибо вашей второй незначительной травме, которая заставила вас обратить внимание на поврежденное колено, потому что вас, похоже, ничуть не взволновал тот факт, что в нем уже гематома внутрисуставная образовалась М -м -м. Протянул я, в который раз покосившись на Ольгу. Та сидела, глядя на меня, расширившимися глазами и прижав к рту руку. «Беспокоится, что ли? Даже странно. А вообще, с этими экспериментами с собственным даром пора заканчивать, чтобы без башки однажды не остаться». «Я вынужден сообщить главе клана», — Наумов вздохнул. «Наверняка ведь не горит желанием отвлекать императора от дел. Тем более, что я не умираю, а просто совершил глупость». «Или моему прадеду», — быстро добавил «Я...» «Насколько мне известно, у Виталия Павловича Керна есть полномочия получать и распоряжаться подобной информацией. А он уже, в свою очередь, уведомит отца. Все равно вам посредника не избежать. Лучше уж переговорить с Виталием Керном напрямую, чем с Константином Орловым через Рыжова. И это в том случае, если вам удастся сразу с Олегом связаться. Ну или у вас есть личный номер моего отца?» «Нет», — медленно протянул старший целитель. «Разумеется, у меня нет личного номера, его Величества. Хорошо, я позвоню Виталию Павловичу, потому что так действительно проще. Ну, конечно, проще. Ты же наблюдаешь моего прадеда, и у вас вполне приятельские отношения завязались. А про то, что у тебя должен быть прямой номер главы клана Орловых, я пока промолчу. Очень мало людей не могут понять довольно простую истину. Император и глава клана — это не одно и то же. Просто так сложилось, что главы клана Орловых уже несколько веков занимают императорский трон. Но эти должности вполне могут разделиться что почти произошло, когда мы с Ромкой еще только родились. И только стечение обстоятельств и горячее нежелание Егора Ушакова надевать корону продолжили традицию, сделав в итоге императором отца. Наумов вышел, оставив меня с Ольгой наедине. «Я, пожалуй, пойду», — тихо проговорила Иванова, вставая из кресла. «Останься, пока прадед не приедет». Я смотрел на нее, слегка наклонив голову. «Зачем? У тебя действительно серьезная травма. Матвей Игоревич об этом скоро узнает». Она слегка нахмурилась, «Думаю, что Виталий Павлович сразу же сообщит ему, еще до того, как поедет сюда». «А разве тебе не хочется познакомиться с председателем Совета кланов?» спросил я вкратчиво. «Андрей, объясни мне, что за муха тебя укусила?» Ольга скрестила руки на груди. «Почему ты уже второй день с такой маниакальной настойчивостью таскаешь меня за собой, да еще и хочешь познакомиться со своими родственниками?» «Вот еще бы я сам знал, что на меня нашло. Наверное, ее коса не дает мне покоя». Точнее, острое желание эту косу расплести. «Я понимаю, что эта поездка была тобой предпринята только ради того, чтобы ты немного опередил Подорова, но сейчас подобной необходимости нет». Я открыл рот, чтобы попытаться что-нибудь ответить, но тут снова зашел целитель. «Виталий Павлович скоро приедет», — сообщил он мне, а затем повернулся к Ольге. Оценивающе осмотрел ее, кивнул каким-то своим мыслям и начал говорить, обращаясь именно к ней. «Я сейчас могу позвать младших целителей», «Но, как показала практика, пациенты ведут себя спокойнее при болезненных процедурах, когда рядом находится кто-то из близких. Так что я предлагаю не терять время и вставить надколенник на место. Но вам придется помочь мне. Ваш парень хоть и наследник клана, но все же нуждается в поддержке, учитывая, что процедура довольно болезненна, а от полного обезболивания стоит пока воздержаться, учитывая, что он самостоятельно натворил». «Простите, но я не...» Иванова решила пояснить, что мы друг другу никто, Даже не друзья, но Наумов ее не слышал. «Андрей Константинович, снимайте рубашку и ложитесь. Мне только что позвонил Матвей Игоревич. Очень скоро привезут пострадавшего с огнестрельным ранением, и мне придется разрываться между вами. Хотя этого прекрасно можно избежать. Но...» Ольга поймала мою рубашку, которую я бросил ей, слегка ухмыляясь. Она поджала губы и положила ее к брюкам, после чего подошла ближе. «Что мне делать?» Возьмите его за руку, что-нибудь успокаивающее говорите. Главное, постарайтесь сделать так, чтобы Андрей Константинович не применял свой дар». Мы с Ольгой переглянулись. «И как он себе это представляет, если я иногда применяю дар несознательно?» Иванова нерешительно взяла меня за руку, и тут колено прострелило такой болью, что у меня мушки перед глазами замелькали. Я стиснул зубы и застонал, закрыв глаза и сосредоточившись, как мог, на источнике, чтобы он не начал буянить без моего ведома. Боль прошла так же внезапно, как и началась. Я расслабился и сосредоточился на ощущениях. Так нога не двигается и не сгибается, также ощущается небольшое давление. Скорее всего, тугая повязка, чтобы я здорово не похерил работу целителя. А еще я почувствовал, что кто-то гладит меня по голове, тихо уговаривая потерпеть. Подняв глаза, я столкнулся со взглядом серых глаз. Ты как? прошептала Ольга. Нормально, ответил я. Отведя взгляд, я обратил внимание на ее руку, особенно на яркие пятна на коже. Ничего себе я ее схватил. Похоже, что синяки останутся. «Что теперь?» Я отвел взгляд от рук Ивановой и посмотрел на Наумова. Для этого мне пришлось приподняться на локтях. «Теперь вас отвезут в палату. Я обезболил колено, но в течение суток вам лучше не вставать», ответил целитель и ответил на звонок. Я его не слышал, похоже, его телефон был поставлен на беззвучный режим. «Иду». «Пришлите в первую смотровую младшего целителя с креслом». Закончив говорить по телефону, он повернулся ко мне. «Я вас позже осмотрю, Андрей Константинович». И Наумов выбежал из смотровой. Практически сразу же ворвался рыжий парень с креслом-каталкой. Он помог мне слезть с кушетки и упасть в кресло, чтобы отвезти в палату. «Я пойду». Ольга так старательно смотрела на мое практически обнаженное тело, что становилось смешно. «Ты же меня навестишь, дорогая?» Она сверкнула глазами и поджала губы, на что я только широко улыбнулся, перевел взгляд на младшего целителя. «Мне же придется делить палату с тем подстреленным, к которому убежал Лев Аркадьевич?» «Для травм у нас одна палата», – пожал плечами парень. «Клан не слишком балует нас пациентами». «И слава богу», – пробормотал я. Младший целитель тем временем набросил на меня тонкий плед, чтобы я не смущал никого своими трусами и ловко развернул в сторону двери. В этот самый момент дверь открылась, и в смотровую вошел мужчина, которому никто в жизни не дал бы больше 50 лет. «Мне иногда хочется, чтобы ты не так сильно был похож на своего отца», заявил Виталий Керн с беспокойством оглядывая меня. «И вот в чем парадокс. Вроде бы именно Роман должен был пойти в отца, так как является магом смерти. Но нет, в нем намешано много всего. Даже черты стояного в характере можно разглядеть», он задумался, «если долго вглядываться». «Я тоже рад тебя видеть», Улыбнувшись, я протянул прадеду руку. Но тот подошел поближе и обнял меня, похлопав по спине. «Как ты?» — спросил Кер, наглядывая моё закутанное в плед тело. Словно пытался через эту тряпку увидеть повреждение. «Бывало и лучше, но терпимо», — ответил я и помахал рукой. «Марго, привет». В дверях замерла, рыжеволосая, все еще необычайно красивая женщина, жена прадеда. «Мне уже лучше, не надо здесь собирать весь клан». «Ты прав, Виталий, в нем слишком много от отца». Она посторонилась, чтобы дать младшему целителю вывести меня из тесной смотровой. Керн вышел следом. Задумчивый взгляд Маргариты остановился на Ивановой, которая в этот момент, похоже, костерила меня про себя, на чём свет стоит. «Андрей, ты не говорил, что у тебя появилась девушка?» «Наше первое свидание закончилось здесь, поэтому я не успел сказать». «Настолько экстремальные свидания редко приводят к прочным отношениям», еще более задумчиво проговорила Марго, а затем шагнула в смотровую, протягивая руку. «Маргарита Керн, я уже мечтаю с вами познакомиться. Думаю, что мы вполне можем поболтать, пока этого очень перспективного юношу устраивают в палате. Я даже чуть пригнулся, потому что был уверен, что мне сейчас что-нибудь полетит в голову. Какое же это счастье, что источник у Ольги только в сентябре откроют. Иначе одной не слишком сильной травмой это приключение для меня не закончилось бы. И что-то мне подсказывает, что ей было бы в этот момент плевать на то, что я наследник и вообще Орлов». «Думаю, девочки и без нас какое-то время обойдутся», — хмыкнул прадед. «Ольга Иванова учится со мной, это одна из сироток», — я вздохнул. Все-таки эта шутка стала заходить слишком далеко. «Это имеет значение», — прадед улыбнулся. «Ладно, со своими подружками ты сам разберешься». В это время меня привезли в палату. При помощи деда и рыжего целителя я перебрался на кровать, пытаясь честно беречь ногу. Вот только подозреваю, что как только мне приспичат в туалет то сразу нарушу эту рекомендацию, потому что утка — это, конечно, хорошее изобретение человечества, но не в моем же случае». Дождавшись, когда младший целитель уберётся из палаты, прадед придвинул к моей кровати стул. Сев на него, он сложил руки на груди и начал сверлить меня пристальным взглядом. В конце концов, я начал ёрзать, и тогда он медленно произнес: «Рассказывай». «Что рассказывать?» — спросил я, чувствуя, что у меня пересохло во рту. Про то, что произошло в этом злосчастном клубе, с того момента, как вы туда зашли. «Зачем? Думаю, Матвей и так все уже знает», — попытался увернуться я. «Андрей, мне важно понять, что ты натворил и зачем. Среди пострадавших от твоего дара оказался молодой Терехов, мальчишке 25. И так получилось, что он недавно занял место покойного отца в Совете кланов. И теперь он обратился ко мне с просьбой собрать совет, чтобы выяснить, что за люди пострадали». Как я понимаю, он обратился к Матвею, но тот его послал, сказав, что это не его собачье дело. Тогда Антон обратился напрямую ко мне. Керн задумался, а затем тряхнул головой и продолжил. «Это частная инициатива, и я могу ее отклонить. Но могу и воспользоваться случаем, чтобы расставить все точки над всеми буквами. Час назад Костя оставил решение за мной. Мне пришлось его разбудить, а ты наверняка знаешь, какое это нелегкое дело». И примерно догадываешься, в каком настроении твой отец сейчас пребывает. Так что рассказывай. Молодым членам совета еще с тобой работать, они действительно вправе кое-что знать.